Кремль, январь 1952 года. Тусклый свет настольной лампы мягко падал на старинный стол красного дерева, подчеркивая торжественность момента. В зале собрались самые влиятельные люди Советского Союза, чтобы обсудить судьбу страны на ближайшие пять лет. От того, насколько продуман будет госплан, зависели жизнь и благосостояние десятков миллионов человек. Открыл заседание товарищ Сталин. Его глубокий голос прозвучал твердо и уверенно, заставляя всех присутствующих замереть в почтительном внимании. «Уважаемые члены палитбюро! Тема сегодняшнего заседания...» Госплан на шестую пятилетку. Слово предоставляется председателю Государственного планирования товарищу Сабурову. Пожалуйста, доложите нам результаты вашей работы над составлением нового пятилетнего плана и расскажите, каких успехов вы уже достигли. Выйдя из-за стола к трибуне, Максим Захарович прокашлялся разложил перед собой листки с докладом и неторопливо принялся зачитывать с них. Его голос звучал спокойно, взвешенно и проникновенно. «Дорогие товарищи, новый пятилетний план впервые создан нами с помощью самой передовой техники — электровычислительной машины. Мы первые в мире сумели использовать электронную машину, созданную нашими инженерами и учеными, для составления точного прогноза потребностей промышленности и нужд простых советских граждан. Эта новая технология позволила учесть тысячи мельчайших деталей, до сих пор недоступных традиционному бухгалтерскому учету вручную. Мы можем теперь рассчитывать развитие нашей могучей экономики точно и четко, строго на научной основе что позволит нам избежать нецелесообразной траты ресурсов и не допускать перекосов в снабжении между разными регионами страны. Хотелось бы услышать, начал товарищ Жданов, чем она лучше старого доброго способа подсчета. Вопрос не был формальностью. Пусть я много раз объяснял пользу АТВМ в деле планирования, но послушать человека, который на практике реализует мои идеи, дорогого стоило. Взгляд Сабурова оживился, когда он начал раскрывать подробности и инноваций. Товарищ Жданов, благодарю за столь важный вопрос. Электронные вычислительные устройства позволяют буквально охватывать взглядом весь наш огромный народ, нашу необъятную страну. Учитывают все до последнего винтика, каждой тонны металла и зерна пшеницы. Нам больше не приходится полагаться лишь на интуицию или опыт прошлого века, как получилось во время создания первого пятилетнего плана, и на предполагаемые возможности, исходя из анализа данных последующих пятилеток. Теперь каждый завод, каждая фабрика, каждое поле колхозника становится объектом тщательного анализа и учета, что ранее было просто физически невозможно. Новые технологии помогают формировать план исключительно на научной основе, основываясь на проверенной статистике и реальных показателях производства. Но скажите прямо, какую конкретную пользу принесет применение этих новых методов нашему народу? А это уже Климент Ефремович. Не нравится ему, что новейшая техника идет приоритетом не в армию, а в Госплан. Благодаря возможности не только точнее планировать показатели, но и оперативно отслеживать их выполнение, неравномерное распределение ресурсов уйдет навсегда. Не буду скрывать, некоторые регионы страдают от нехватки сырья или товаров первой необходимости, другие, наоборот, перенасыщены ими. Но теперь каждый уголок нашей прекрасной Родины получит ровно столько, сколько ему действительно необходимо для полноценной и гармоничной жизни. И еще одно важное изменение ждет нас впереди. Согласно новому плану, планируется перенести многие крупные заводы дальше от западных границ страны, туда, где будут созданы лучшие условия для труда рабочих и защиты всего промышленного потенциала страны. «Неужели причины столь радикального изменения настолько весомы?» — уточнил Каганович. «Неудивительно. При таком изменении местоположения больших предприятий серьезно изменится и логистика, за которую он как раз и отвечает». Покосившись сначала на товарища Сталина, а затем на Ворошилова, Сабуров ответил твердым голосом. «Да, уважаемые товарищи, причины очевидны и вески». Во-первых, фабрики, размещенные ближе к центру, показывают значительно большую производительность и качество продукции. Во многом это связано с более высокой культурой производства и более частыми проверками качества, что не дает рабочим и мастерам расслабиться и гнать брак. А во-вторых, ведь безопасность нашего великого государства превыше всего. Заводы вблизи западных рубежей представляют собой легкую цель для возможного врага, тогда как внутренняя территория надежно защищена мощью армии и авиации. Такое решение позволит укрепить экономику и повысить обороноспособность всей страны одновременно. Завуалированное обвинение окраин СССР в плохом качестве производства не осталось без внимания. Отчего поежились представители этих республик, особенно из Кавказского региона. Вот уж где наладить качество работы на заводах не получалось категорически. Зато фрукты и вино у них выходили на загляденье. Возражений по докладу не прозвучало. После некоторых уточняющих вопросов план был принят единогласно. Во многом потому, что по своим ведомствам члены Политбюро уже ознакомились с его положениями. Дальнейшее утверждение на ближайшем пленуме ЦК было лишь формальностью.